васюткина озеро рассказ автор остаьев виктор петрович это озеро не отыщешь на карте небольшое оно. небольшое зато памятное для васюки еще бы мало ли честь для 13-летнего мальчишки озеро названное его именем пускай она и невелико и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 Но вот подул с юга тёплый ветер и точно разгладил лица людей. Заскользили по реке лодки с упругими парусами. Ниже ниже по Енисею спускалась бригада. Но уловы по-прежнему были малые. — Нету нам нынче фарту, — ворчал Васюткин дедушка Афанасий. — А скудило батюшкино енисей Раньше жили, как бог прикажет, и рыба тучи не ходила. А теперь... Пароходы-демоторки всю живность распугали. Пройдет время, ерши до да пескари, и те переведутся. А об омоле, стерляди и осетре только в книжках будут читать. Спорить с дедушкой – дело бесполезное, потому что никто с ним не связывался. Далеко ушли рыбаки внизу, и, наконец, остановились. Лодки вытащили на берег, багаж унесли в избушку, построенную несколько лет назад ученые экспедиции. Григорий Афанасьевич в высоких резиновых сапогах с отвернутыми голенищами и в сером дождевике ходил по берегу и отдавал распоряжения. Васютка всегда немного робел перед большим неразговорчивым отцом, хотя тот никогда его не обижал. — Шабаш, ребята, — сказал Григорий Афанасьевич, когда разгрузка закончилась. — Больше кочевать не будем. Там без толку можно и до Карского моря вообще дойти. Он обошел вокруг избушки, зачем-то потрогал рукой углы и полез на чердак. Подправил съехавшие в сторону пластуший корень на крыше, спустившись по дряхлой лестнице. Он тщательно отряхнул штаны, высморкался и разъяснил рыбакам, что избушка подходящая, что в ней можно спокойно ждать осеннюю пути, а пока и вести промысел паромами и переметами. Лодки же Невода, плавные сети и все прочую снасть надобно как следует подготовить к большому ходу рыбы. Потянулись однообразные дни. Рыбаки чинили невода, конопатили лодки, изготовляли якорницы, вязали, смолили. Раз в сутки они проверяли перемету, испаренные сети, паромы, которые ставили вдали от берега. Рыба в эти ловушки попадала ценная – осетр, стерлядь, таймень, частенько налим, или, как его в шутку называли в Сибири, поселенец. Но это спокойный лов. Нет в нем азарта, лихости и того хорошего трудового веселья, которое так и рвется наружу из мужиков, когда они полукилометровым неводом за одну тою вытаскивали рыбы по нескольку центнеров. Совсем скучное житье началось Васютке. Поиграть не с кем, нет товарищей, сходить некуда. Одно утешало. Скоро начнется учебный год, и мать с отцом отправит его в деревню. Дядя Коляда, старшина рыбосборочного бота, уже учебники новые из города привез. Днем Васютка нет-нет, да и заглянет в них от скуки-то. Вечерами в избушке становилось людно и шумно. Рыбаки ужинали, курили, щелкали орехи, рассказывали, были и не былицы. К ночи на полу лежал толстый слой ореховой скорлупы. Трещала она под ногами, как осенний ледок на лужах. Орехами рыбаков снабжал Васютка. Все ближние кедры он уже обколотил. С каждым днем приходилось забираться все дальше и дальше в глубь леса. Но эта работа была не в тягость Мальчишке нравилось бродить. Ходит себе по лесу один, напевает, иногда из ружья пальнёт. Васютка проснулся поздно. В избушке одна мать. Дедушка Афанасий ужёл куда-то. Васютка поел, полистал учебники, оборвала листок календаря и с радостью отметил, что до 1 сентября осталось всего 10 дней. Потом засобирался по кедровой шишки Мать недовольно сказала, к учению надо готовиться, а ты в лесу пропадаешь. — Да чего ты, мамка? Оресь-то кто-то должен добывать? — Должен. Охота ведь рыбакам-то пощелкать вечером. — Охота, охота. Надо орехов, так пусть сами ходят. привыкли ли помыкать до да сорить в избе? Мать ворчит по привычке, потому что ей не на кого больше ворчать. Когда Васютка с ружьем на плече и с патронташем на поясе, похожий на коренастого маленького мужичка, вышел из избы, Мать привычно строго напоминала. «Ты от заятисей далеко-то не отходи, взгинешь. Хлеба взял, что ли, с тобой? Да зачем он мне? Каждый раз обратно приношу. Не разговаривай. На вот краюху. и задавит она тебя. Спокон веку так заведено, мало еще таежной законы переночивать». Тут уж с матерью не поспоришь. Таков старинный порядок. Идешь в лес – бери еду, бери спички.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 Долго думал бы о дороге и всяких таких таежных разностях, если бы не скрипучее кряканье где-то над головой. Кря-кра-кра неслось сверху, будто тупой пилой резали крепкий сук Васютка поднял голову. На самой вершине старой злохмаченной ели увидел кедровку. Птица держала в когтях кедровую шишку и орала во все горло. Ей также горласто откликались подруги. Насетка не любил этих нахальных птиц. Он снял с плеча ружье, прицелился и щелкнул языком, будто на спуск нажал. Стрелять он не стал. Ему уже не раз драли уши за пусту сожженные патроны. Трепет перед драгоценным припасом, так называют сибирские охотники пороха дробь, крепко вбит в сибиряков от роду.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 и стал осторожно продвигаться вперед. От волнения голос у него прервался. Глухарь замер, с любопытством наблюдая эту интересную картину. Мальчик расцарапал себе лицо, порвал телогрейку, но ничего этого не замечал. Перед ним наяву Глухарь. Пора. Восетка быстро встал на одну колено и попытался смаху посадить на мушку забеспокоившуюся птицу. Наконец унялась дрожь в руках, Мушка перестала плясать, кончик её задел глухаря ondan, которая, 1971ed, и – трах! – и тёрная птица, хлопая крыльями, полетела в вглубь леса. – Ранил! – стряпнулся Васютка и бросился за подбитым глухарем Только теперь он догадался, в чём дело, и начал беспощадно корить себя. – Мелкой дроби грохнул! – А что ему мелко-то? Он чуть не с дружка, а та! Птица уходила небольшими перелётами.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 Уйдёшь теперь. Ишь, какой прыткий! Я, брат, тоже бегаю, будь здоров!» Возютка с довольной улыбкой гладил глухаря, любуясь чёрными, с голубоватым отливом перьями. Потом взвесил на руке. «Килограммов 5 будет, а то и полпуда!» – прикинул он. «И сунул птицу в мешок. Побегу, а то мамка нападаст по загривку». Думая о своей удаче, Возютка счастливый шёл по лесу, насвистывал что на ум приходило. И вдруг он спохватился. А где же затеси? Пора уж им быть. Он посмотрел кругом. Деревеньи не не отличались от тех, на которых были сделаны зарубки. Лес стоял неподвижно, тихий в своей унылой задумчивости. Такой же редкий, пологулый, сплошь хвойный. Лишь кое-где виднелись хилые берёзки с редкими жёлтыми листьями.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 Но бодрости хватило ненадолго. Затесей все не было и не было. Порой мальчику казалось, что он ясно видит их на темном стволе. Замирающим сердцем бежал он к дереву, чтобы пощупать рукой за рубку с капельками смолы, но вместо неё обнаруживал шершавую складку коры. Басетка уже несколько раз менял направление. Выспал из мешка шишки и шагал, шагал. лесу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 И увидел у ног своих Истлевшую тушку птицы. Опытный охотник Паук растянул Над мертвой птичкой паутину. пока уже нет, убрался, Должно быть зимовать какое-нибудь дупло, А ловушку бросил. Попала с нее сытая, Крупная муха, плевок, И бьется, бьется, жужжит С обеющими крыльями. Что-то начало беспокоить Васютку При виде беспомощной мухи, Влипшей в тени та. И тут его будто стукнуло.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 и дедушки. И он стал припоминать все, чему его и учили, что знал из рассказов рыбаков и охотников. наперво надо развести огонь. — Ладно, что спички-то захватил из дому, пригодились спички. Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха бардача искрошил мелко сучки, сложил все в кучку и поджег.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 Потом медленно опускает ружье и облизывает пересохшие губы. — В самом деле что-то может быть? — мучается он и еще раз кричит. — Я говорю, не прячься, а то хуже будет! Тишина. Васютка рукавом утирает пот со лба и, набравшись храбрости, решительно направляется в сторону темного предмета. — Ох, окаянный! — облегченно вздыхает он, увидев перед собой огромный корень вывардень. Ну и дружи чуть ума не лишился из-за этой чепухи. И чтобы окончательно успокоиться, он отламывает отростки от корневища и несет их в костру. Коротка августовская ночь за полярием. Пока Васютка управился с дровами, густая, как смоль, темень начала редеть, прятаться в вглубь леса. Не успела она еще совсем рассеяться, а на смену ей уже выполз. Туман. Стало холоднее. Костер от сырости зашипел, защелкал. Принялся чихать будто сердился на волгую пелену, окутавшую все вокруг. Комары, надоедавшие всю ночь, куда-то исчезли ни дуновения, ни шороха. Все замерло в ожидании первого утреннего звука. Что это будет за звук, неизвестно. Может быть, робкий свист печушки или легкий шум ветра в вершинах бородатых елей и корявых лиственниц? Может быть, застучит по дереву дятел или протрубит дикий олень? Что-то должно родиться из этой тишины, кто-то должен разбудить сонную тайгу. Васютка зябко поежился, придвинулся ближе к остру и крепко заснул, так и не дождавшись утренней весточки. Солнце уже было. Высоко туман росоя упал на деревья, на землю, мелкая пыль искрилась всюду. «Где это я?» – изумленно подумала Васютка, окончательно проснувшись, услышал ожившую тайгу. По всему лесу озабоченно кричали кедровки на манер базарных торговок. Где-то по-детски заплакала Желна, над головой Васютки, хлопотливо попискивая, потрошили синички старой встал потянулся и спугнул кормившуюся белку. Она, всположенно цокая, пронеслась вверх по стволу ели, села на сучок и, не переставая цокать, уставилась на Васютку. — Ну, чего смотришь? Не узнала? — с улыбкой обратился к ней Васютка. Белка пошевелила, потому с пшистым хвостом. — А я вот заблудился. Понес всю сдуру за глухарем и заблудился. Теперь меня по всему лесу ищут, мамка ревет. Не понимаешь ты ничего. Толкуй с собой. А то бы сбегала, сказала нашим, где я. Ты вон какая проворная. Он помолчал и махнул рукой. выбирайся да давай, рыжая, стрелять буду. Васютка вскинула ружье и выстрелила в воздух. Белка, будто пушинка, подхваченная ветром, метнулась и пошла считать деревья. Проводив ее взглядом, Васютка выстрелил еще раз и долго ждал ответа. Тайга не откликалась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 Поселения там очень редки, и едва ли скоро наткнешься на людей. Но ему хотя бы выбраться из лесов, которые загораживает свет и давит свою грюмостью. Погода держалась все еще хорошая. Васютка боялся и подумать о том, что с ним будет, если разбушуется-то осень. По всем признакам, ждать этого осталось недолго. Солнце пошло на закат, когда Васютка заметил среди однообразного мха тощие стебли травы. Он прибавил шагу. Трава стала попадаться чаще и уже не отдельными былинками, а пучками. Васютка заволновался. Трава растет обычно вблизи больших водоемов. Неужели впереди Енисей? С наплывающей радостью думал Васютка. Заметив меж хвойных деревьев березки, осинки, а дальше мелкий кустарник, он не сдержался, побежал и скоро ворвался в густые заросли тереомышника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 Васютка еще никогда не видел. И не просто какой-нибудь озерной рыбы, щуки там, сороги или оками. Нет, но широким спином и по белым бокам он узнал пелядей, чиров, сигов. Это было удивительнее всего. В озере белая рыба. Васютка сдвинул свои густые брови, сели что-то припомнить. Но в этот момент табун уток связи отвлек его размышления. Он подождал, пока утки поравняются с мысом, выцелил пару и выстрелил. Две нарядные связи опрокинулись кверху брюшками и часто-часто задвигали лапками. Еще одна утка, оттопырив крыло, боком уплывала от берега. Остальные всполошились и шумом полетели на другую сторону улера. Минут десять над водой носились табуны перепуганных птиц. Пару подбитых уток мальчик достал длинной палкой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 Совсем приуныл Васютка. Жалко ему самого себя стало. Начало донимать раскаяние. Не слушал он. Вот он на уроках-то и в перемену чуть не на голове-то ходил. Покурил тайком. В школу съезжаются ребята со всей округи. Тут и ивенки, тут и немцы, и нганасаны. У них свои привычки. Бывало, достанет кто-нибудь из них на уроке трубку и без лишних рассуждений закуривает.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 Но озера эти должны быть или были когда-то проточными. А что, если... Да, если озеро проточное, и из него вытекает речка, она в конце концов приведет его к Енисею. Нет, лучше не думать. Вчера вон как обрадовался Енисей Енисей, а увидел шиш болотный. Нет, уж лучше не думать. Покончив с уткой, Васютка еще полежала у огня, пережидая, когда уляжется туман. Веки склеивались, но и сквозь тягучую, унылую дремоту пробивалась. — Откуда же взялась в озере речная рыба? — Да чфу ты, нечистая сила! — вырвался Васютка. — Привязалась, как банный лист. — Откуда, откуда? — Ну, может, птицы икру на лапах принесли? — Ну, может, и мальков? — Ну, может, а, -а, -а льшакам все? Васютка вскочил и, сердито треща кустами, на такая стуманья Новолижный начал пробираться вдоль берега. Вчерашние убитые утки на воде не обнаружил. Удивился решил, что ее коршун утащил или съели водяные крысы. Босютке казалось, что в том месте, где смыкаются берега, и есть конец озера. Но он ошибся. Там был лишь перешеек Когда туман растворился, перед мальчиком открылось большое, мало заросшее озеро. А то, возле которого он ночевал, было всего-навсего заливом, отголоском озера. — Вот это да! — ахнул Васютка. — Вот где рыбище то наверное. Уже здесь не пришлось бы зря сетями-то воду цедить. Выбраться бы, рассказать бы. И, подбадривая себя, он прибавил. — А что? — И выйду. — Вот пойду, пойду, пойду. И... И тут Васютка заметил небольшой комочек, плавающий у перешейка. Подошел поближе и увидел убитую утку. Он так и обомлел. Неужели моя? Как же я принесла сюда? Мальчик быстро выломал полку и подгреб птицу к себе. Да, это была утка-связь с окрашенной вишневый цвет головкой. Моя, моя! Волнение сбормотал Вась утка, бросая утку мешок. Моя уточка! Его даже лихорадить начало. Раз ветра не было, а утку отнесло,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 Качнулись, заскрипели, отжившие свой век сухие деревья. Над озером, заполошенной стаей, закружились поднятые земли и сорванные из деревьев листья. Застонали гагары, вещая непогоду. Озеро подернуло с морщинами. Тени на воде заколыхались, облака прикрыли солнце. Вокруг стало хмуро, неуютно. Далеко впереди Васютка заметил уходящую вглубь тайги желтую бороздку лиственного леса. Значит, там речка. От волнения у него пересоха в горле. Опять какая-нибудь кишка озерная мерещится, и все, засмеялся Васютка. Однако пошел быстрее. Теперь он даже боялся остановиться попить. А что, если наклонится к воде, поднимет голову и не увидит впереди яркой бороздки? Пробежав с километра по едва приметному бережку, заросшему камышом, осокой и мелким кустарником, Васютка остановился и перевел дух. Заросли сошли на нет, а вместо них появились высокие обрывистые берега. Вот она, речка. Теперь уже без обмана, обрадовался Васютка. Правда, он понимал, что речушки могут впадать не только в Енисей, но и в какое-нибудь другое озеро. Но он не хотел про это даже думать. Речка, которую он так долго искал, должна привести его к Енисею, а иначе Он обессилит и пропадет. Вон с чего-то уж тошнит. И чтобы заглушить тошноту, Басютка на ходу срывала гроздья красной смородины, совала их в рот вместе со стебельками. Рот сводила от кислятин и щипала язык, расцарапанный ореховой скорлупой. Пошел дождь. Сначала капли были крупные, редкие. Потом загустело кругом. Полилось, полилось. Васютка приметил пихту, широко разросшуюся среди мелкого осинника, и залег под нее. Не было ни желания, ни сил шевелиться и разводить огонь. Хотелось есть и спать. Он отковырнул маленький кусочек от черствой краюшки, и, чтобы продлить удовольствие, не проглотил его сразу, а начал сосать. И есть хотелось еще сильнее. Васюдка выхватил остатки гармушки из мешка, вцепился зубами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 на руки, и принялся искать сухие дрова. Осенник за ночь разделся почти до нога. Будто тоненькие пластинки свеклы на земле лежали темно-красные листья. Вода в речке заметно прибыла, лесная жизнь примолкла, даже кедровки и не подавали голосом. Расправив пол и ватника, Васютка защитил от ветра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 Догадался Васютка. Пароход гудит. Но почему же он слышится оттуда, с озера? А, понятно. Мальчик знал эти фокусы тайги. Гудок всегда откликается на ближнем водоеме. Но гудит-то пароход на Енисея. В этом Васютка был уверен. Скорее, скорее бежать надо туда. Он так заторопился, будто у него был билет на этот самый пароход. В полдень Васютка поднял.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 Так неожиданно Васютка очнулся, перестал шуметь и даже несколько смутился, оглядываясь вокруг. Но никого нигде не было, и он стал решать, куда идти – вверх или вниз по ней Место было незнакомое. Мальчик так ничего не придумал. Обидно, конечно. Может быть, дом близко, в нем мать, дедушка, отец. Деда, еды ты сколько хочешь, а тут сиди и жди, пока кто-нибудь проплывет. А плавают внизу вихрь езей нечасто. Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу друг другу. Хотят сомкнуться и теряются в просторе. Вон там, в верху реки, появился дымок. Маленький, будто от папирос. Дымок становится все больше и больше. И вот уже под ним обозначилась темная точка. Идет пароход. Долго еще ждать его.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 Васютка уже видел, что это необыкновенный пароход, а двухпалубный пассажирский теплоход. Васютка силился разобрать надпись, и когда, наконец, это ему удалось, с наслаждением прочитал слух. «Серго Орджоникидзе». На теплоходе маячили темные фигурки пассажиров. Васюдка заметался по берегу. «Эй, пристаньте! Возьмите меня! Эй, слушайте!»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 была особенно длинной и тревожной. Васютке все казалось, что кто-то плывет по Енисеем. То он слышал шлепанье в весел, то стук моторки, то пароходные гудки. Под утро он и в самом деле уловил равномерно повторяющиеся звуки. Бут-бут-бут-бут-бут. Так могла стучать только выхлопная труба рыбосборочного катера Бута. Неужели дождался? Васютка вскочил, протёр глаза и закричал «Стучит!» И опять прислушивался и начал приплясывая напевать «Бот стучит, стучит, стучит!». тут же опомнился, схватил свои манатки и побежал по берегу навстречу Боту. Потом кинулся назад и стал складывать в костер все припасенные дрова. Догадался, что у костра, скорее всего, его заметят. Взметнулись искры, высоко поднялось пламя. Наконец, из предрассветной мглы выплыл высокий, неуклюжий силуэт бот. Васюбка отчаянно закричала: "На боте! Эй, на боте, остановитесь! Заблудился я. Эй, дяденьки, кто там живой? И штурвальный!" Он вспомнил про ружье, схватил его и начал палить вверх: "Бах, бах, бах!"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 Боб подрабатывал к берегу. но Васютка никак не мог этому поверить и выплюл последний патрон. "Дяденька, не уезжайте", кричал он. "Возьмите меня, возьмите!" От бота отошла шлюпка. Васютка кинулся в воду, побрел навстречу, глотая слезы и приговаривая: "Я заблудился, я совсем заблудился". Потом, когда втащили его в шлюпку, заторопился — Скорее, дяденьки, плывите скорее, а то уйдет еще бот Вон вчера проход только мигнул Ты, малый, что сказывался? — послышался густой вас с кормой шлюпки. И Васютка узнал по голосу и по смешному украинскому выговору старшину бота и горец. — Дяденька Коляда, это вы, а это я, Васька! Перестав плакать, заговорил мальчик. — Який Васька! — Да Шадринский! — Григорий Шадрина, рыбного бригадира, знаете? «А я кто сюда попал?» И когда в темном кубрике, уплетая за обе щеки хлеб с вены осетрины, Васютка рассказывал о своих похождениях, Каледа хлопал себя по коленям и восклицал. «Ай, саженный хлопец! Да на счет обе тебе глухарь-то сдался!» Вот намекав Рудину маты и дыбку, Коляда затрясся от смеха. «Ой, чтоб ты убила!» Он идинов вспомнил. Ха-ха-ха. Ну и бисова душа. Да знаешь ли ты, дидятя вынесла? Нет. 60 километров ниже вашего стану. Ну. Отцы, це ну. Легай давай спать, говорит ему огневая. Васютка уснула на койке старшины, закутанный в одеяло и в одежду. Какая милость кубрики. А Калида оглядел на него, разводила руками. И бормотал, о, герой, глухарином спит, сувей, а батьков с маткой воздух затихали. И передавая бормотател, поднялся к штурвальному и приказал, на песчаном острове у Карасихи не будь остановки, газуй прямо к Шадрину. Понятно, товарищ Сашина, да им, хлопца, мигом. Подплывая к стоянке бригадира Шадрина, штурвальный покрутил ручку сирены.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 Парнишка-то был какой? Парнишка-то шустрый, быстроглазый. Почему был? Рано ты собрался его хоронить. Еще с правнуками понячишься. И довольный тем, что позадачил старика, матрос улыбка добавил. Нашелся ваш пацан. В кубрике спит себе, и вуз не дует. Чего это? — встрепился дед. И выронил кисет из которого зачерпала трубка табак. Ты, ты паря, над стариком-то не смейся. Откуда вы Васютка мог на бот взяться? Правду говорю. На берегу мы его подобрали. Он там такую палундру устроил. Все черти в болоте спрятались. Да не трепись ты. Где Васютка-то? Давай его скорее. Цел ли он? Да цел, цел. Старшина пошел его будить. Дед Афанасий бросился было к трапу, но тут же круто повернул и засеменил наверх к избушке. Анна, Анна! Нашелся пескаришка то Анна, ну где ты там? Ну беги скорее. Отыскался он. В цветастом переднике, со сбившимся на бок платком, показалась Васюткина мать. Когда она увидела спускавшегося по тропу оборванного Васютку, ноги ее подкосились. Она со стоном осела на камне, протягивая руки навстречу сыну. И вот Васютка дома, в избушке.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 Может, еще что-нибудь покушаешь, Ватенька? Нежно, как у больного, спрашивала мать. Да, мам, некуда уж. А если вареница черничного? Ты ведь его любишь. Ну, если черничного, ложки две, пожалуй, войдет. Да ну, ешь, ешь. Эх ты, Васюха-Васюха, гладил его по голове дедушка. Как же ты сплоховал, раз уж такое дело не надо было метаться. Нашли бы тебя скоро. Ну да ладно. Дело прошлое. Мука, вперед наука. Да, глухаря-то, говоришь, завалил все-таки, да? Дело. Купим тебе новое ружье на будущий год. Ты еще медведя ухлопаешь. Помяни мое слово. И, боже мой, усмутилась мать, близко к избе вас не подпущу. Гармошку, приемник покупайте, а ружья, чтобы духу не было. — Ну, пошли бабе разговоры, — махнул рукой дедушка. — Ну, паблука, маленько парень. Ну что теперь, по-твоему, и в лес не ходить? Дед подмигнул в Василтке. — Дескать, не обращай внимания. Будет новое ружье и весь сказ. Мать хотела еще что-то сказать, но на улице залаял дружок, и она выбежала из избушки. Из лесу, устало опустив плечи, в мокром дождевике шел Григорий Афанасьевич. — Глаза его валились, лицо, заросшее густой черной щетиной, было мрачно. — Напрасно все, — отрешенно махнул он рукой. — Нету. Пропал парень. — Да нашелся! Дома он! Григорий Афанасьевич шагнул к жене, минус стоял растерянный, потом заговорил, сдерживая волнение. — Ну, а зачем реветь-то? Нашелся, и хорошо. — А к чему мокрости разводить? — Здоров он. И, не дожидаясь ответа, направился к избушке. Мать остановила его. — Ну ты уж, Гриша, не особенно строг с ним. Он и так лихо не терпелся. — рассказывал так мурашки по коже. — Да ладно, не учи. Григорий Афанавичевич зашел в избу, поставил в угол ружье, снял дождевик. Васютка, высунув голову из-под неяла, выжидательно и робко следил за отцом то Афанасий дымя трубкой покашливал. «Но где то тут, бродяга?» — повернулся к Васютке отец. И губы его тронула чуть заметная улыбка. «Да вот он я!» — прискочил стопченый Васютка, заливая счастливым смехом. «Укутала меня маманька как девчонку, а я вовсе не простыл. Ну вот пощупай, пап!» Он протянул руку отца к своему лбу. «Григорий Афанасийич...» Прижал лицо сына к животу и легонько похлопал по спине. Затаротворил. Ох, варнак, лихорадка-то болотная. Надел-то нам хлопот, попортил крови. Рассказывай, где тебя носило? Он все про озеро какое-то толкует, заговорил дед Фанасий. Рыба говорит в нем, видимо-невидимо. Рыбных озер мы и без него знаем много. Да не вдруг на них напопадешь. А к этому, папка, можно проплыть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 Шумел и качался лес, в небе раздавались тревожные крики птиц, тронувшиеся на юг. В Асютке теперь любая непогода была нипочем. В резиновых сапогах и в брезентовой куртке он держался рядом с отцом, приноравливаясь к его шагу и наговаривал. — А они, гусь-то, как взлетят, сразу все, а я, как, да! Два на месте упали, а один еще ковылял, ковылял, свалился в лесу. Да я не пошел за ним, побоялся от речки отходить. На Васюткины сапоги налипли комья грязи. Он устал, вспотел. И нет-нет, да и переходил на рысь, чтобы не отстать от отца. И ведь я их в лед задану, гусей-то! Отец не отзывался. Васютка посеменил молча и опять начал. А что? В лед еще лучше, оказывается, стрелять-то. Сразу вот несколько ухлопал. — Да не хвались, — заметил отец и покачал головой. — И в кого ты такой хвостом растешь? Беда. — Да я не хвастаюсь. Раз правда-то так мне чем-то обхвалиться-то, сконфуженно, — промолотал Васютка и перевел разговор на другое. — А скоро, пап, будет пихта, под которой я ночевал. — Ох, и продрог я тогда. — Зато сейчас я вижу, ты весь сопрел. Ступай к дедушке в лодку. — Похвались насчет гусей. Он любитель байки, слушать. Ступай, ступай. Васютка отстал от отца, подождал лодку, которую тянули бечевкой рыбаки. Они очень устали, намокли, и Васютка постеснялся плыть в лодке, и тоже взялся за бечевку и стал помогать рыбакам. Когда впереди открылось широкое, затерявшееся среди глухой тайги озеро, кто-то из рыбаков сказал: "Вот и озеро Васюткина". И с тех пор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 появилось еще одно голубое пятнышко с ноготь величиной. Под словами «Васюткино озеро». На краевой карте это пятнышко было с булавочную головку, но уже без названия. На карте же нашей страны озеро это сумеет найти разве, что сам Васютка. Может, видели вы на физической карте в низовьях Енисея пятнышки, будто небрежный ученик брызнул спира голубыми чернилами? Вот где-то среди этих кляксочек и есть та, которую именуют Васюткиным озером.